Глава восемьдесят 15 Пятнадцать минут спустя Хантер и Гарсия подъехали к школе в Гардене. Миссис Адамс оказалась толстенькой, веселой женщиной лет шестидесяти, с аккуратно уложенными серебряными волосами и добродушной улыбкой. Она была рада помочь и привела обоих детективов в помещение архивного отдела. Он располагался на задах библиотеки и был забит ящиками и коробками. «Все они датированы по годам», Голос миссис Адамс был такой же мягкий и добрый, как и зеленоватые глаза. Хантер повернулся к ней. Миссис Адамс была примерно на фут ниже его. «Большое спасибо за вашу любезность, миссис Адамс. Теперь нам уже все понятно». Она помедлила у дверей. «Беспорядка после нас не будет», — улыбнулся Хантер. «Обещаю». «Если я вам понадоблюсь, то буду на библиотечном этаже». Она закрыла за собой дверь. Из папки, что он прихватил с собой, Хантер вынул фотографию четырех девочек, которую Гарсия вчера нашел в старом складском помещении. Он положил ее на большой стол в центре комнаты. Кроме того, он выложил фотографию мужчины, которую они нашли на камине в Малибу. Если вторая жертва тоже была из числа учеников Гардены, то был шанс, что они найдут и его. Это было снято в восемьдесят пятом. Хантер показал на фотографию девочек. «Давай просмотрим этот год. Два до и один после. Всего с 84 по 87 седьмой. Гарсия нахмурился. «Тот факт, что девочки вместе, отнюдь не означает, что они из одного класса», объяснил Хантер. Они сняли с полок соответствующие ящики, и им не потребовалось много времени, чтобы найти черно-белые фотографии выпускных классов. Хантер взялся изучать выпуск 1987 -го года когда Аманда должна была окончить школу, если бы не бросила ее. На снимке размещались 127 учеников. Не расставаясь с увеличительным стеклом, он то и дело перемещался от фотографии выпускников к четырем девочкам и к неопознанной первой жертве, сравнивая лицо за лицом, пока не обретал полную уверенность. Ничего. Он переходил к следующей фотографии, и снова начинался медленный, кропотливый процесс сравнения. Через 25 минут Хантер встрепенулся. «Я нашел ее. «Кого?» — возбужденно, посмотрел на него Гарсия. «Нашу жертву номер два». Хантер повернул фотографию и показал на девочку, почти скрытую двумя ребятами, похожими на нападающих. В последнем ряду было видно только ее лицо. Вооружившись своим увеличительным стеклом, Гарсия переводил взгляд с одного снимка на другой. «Это точно она». Хантер сверился с перечнем фамилии список был приклеен к оборотной стороне общего снимка. «Ее имя Дебби Ховард». Он тут же позвонил Хопкинсу с этой новостью и попросил выкопать все, что удастся о мисс Ховард. Гарсии потребовалось еще 25 минут, чтобы найти первую из оставшихся двух девочек — Эмили Уэллс, выпуск 1984 года. Через 15 минут Хантер обнаружил и последнюю — Джессика Пирс. Выпуск 1985 -го. Они с предельной тщательностью просмотрели все снимки. Жертвы номер один не было ни на одном из них. В этом они оба были совершенно уверены. Данные Эмили Уэллс и Джессики Пирс были немедленно переданы Хопкинсу и в аналитический отдел. «Найди их». Это было все, что сказал Хантер.